Глава 69. Возвращение. Глава скорпионов схватил за подбородок человека, стоявшего перед ним на коленях, заглянул в перекошенное от страха лицо и захохотал. О, да это же глава Юй! Вас бы родная мать не узнала. В зрачках трясущегося Юй Фена колыхалась муть, словно он был на грани беспамятства. Слепо уставившись на досе, бывший предводитель ордена Хуашань принялся бормотать то и дело, заговариваясь и начиная снова. «Я не совсем, я не совсем в себе, совсем не в себе!» Понимающий кивнув, да сё, наклонил к нему голову и зашептал прямо в ухо. Одной недоброй ночью недалеко от поместья Джау погибло трое людей. Первым был Му Юньге, глава школы Дуаньцзань. Второй стал Юйтэньзэ, ваш бесценный отпрыск. А третьим, вам до сих пор ничего не известно, Так как этот человек умер чуть дальше, в пещере. Знаете, кто это был? Призрак сплетника с горы Фэнья. А догадывайтесь, что он там делал. Услышав о Ютяньзе, Юйцы дернулся и начал задыхаться, как загнанная дичь. Выкатив глаза, словно полоумный, он продолжал таращиться на главу скорпионов. Еще до приезда в Дунтин вы раздобыли кое-какие сведения о кристальной броне. Мягко напомнил досет. Поэтому вывели сыну, приглядеть за Джан Чинлином и разведать, где Джао Цин прячет свой фрагмент брони. Так Ютензе оказался в Тайху. Никто не ожидал, что пустамеля Му Юнге первым отыщит тайник Джао Цина и умыкнет оттуда осколок. Ютензе считал, что он один самый умный, догадался пойти по следу вора, но на самом деле по следу шли еще двое. Юйцефен начал кое-что понимать и одновременно перестал что-либо понимать. Прежде картина мира рассыпалась на глазах, словно сокрытая мраком незримая рука по одной ей известной стратегии двигала человеческие фигурки на огромной доске войцы. Живые фишки неустанно сражались друг с другом, веря в иллюзию действий по собственной воле. Вторым преследователем му был скорбящий призрак Сундин. С улыбкой продолжил Дасё. Сундин убил Муюнге, но не решился забрать осколок брони, поскольку заметил третьего участника охоты, призрака непостоянства, Мэн Хуэя. Хуэй – доверенное лицо хозяина долины, и тоже мой клиент, так уж совпало. Но вернемся к вашему премудрому сыну». Обыскав труп Муюнге, он нашел осколок кристальной брони, Но когда Юй уже готов был скрыться, его прикончили по приказу Мэн Хуэя. Сделал это бывший подручный Сио тот самый призрак сплетника. Сплетник участвовал во внутренних распрях на горе Фэнья и перепорхнул к Лаумену, когда понял, что у Сио дела совсем плохи. Глава Скорпионов немного помолчал, наслаждаясь произведенным эффектом. По грязному, задубевшему лицу юйцюфе накатились слезы в перемешку с потом и кровью. Из перекошенного рта текла слюна, отчего он выглядел одновременно, жалко и отвратительно. — А знаете, почему трагедия на этом не закончилась? — спросил его Дасё. Несравненный хозяин долины призраков тоже был в ту ночь на озере Тайху. В час, когда луна взошла над ивами, хозяин устроил свидание с любовником. Лаумен опасался такой ясной ночью попасться на глаза повелителю и отправил вместо себя призрака сплетника прикончить Юйтанзе и забрать фрагмент брони. Сплетник ловко обставил убийство в стиле своего прежнего покровителя Сьюфана, но хозяин долины слишком быстро отыскал трупы и обнаружил сплетника, которому пришлось в попыхах укрыться в моей пещере ловушки вместе с осколком брони. Там бедолага схлестнулся с хозяином долины, ну и... Холодно рассмеявшись, Досе отпихнул Юй Цефена и уселся на походный стул, который успели поставить его подчиненный. «По вашему мнению, глава Юй, такой тип людей заслуживает наибольшего сочувствия?» спросил глава Скорпионов, облокотившись на спинку. «Я вам подскажу, это те, кто претендует на кусок, который не в силах проглотить». Хотите, объясню, чем ваше сердце отличается от моего?» Досел легонько похлопал себя по груди, глядя на собеседника и при... с притворной жалостью. «Я питаю собственное сердце разумными устремлениями и поднимаюсь к цели ступень за ступенью, а вы вскормили свое сердце фантазиями о недостижимом величии». Лицо Юйцефена на мгновение прояснилось, и он внезапно заговорил голосом, больше похожим на комаринный писк. «Я Хуан Дао Джейн! Фэн сяо Фэн! Каждый из нас получал обрывки правдоподобных сведений о кристальной броне. А теперь получается, получается, все эти сведения распространял ты, всякий раз это делал ты!» На губах Дасео проявилась отстраненная улыбка. «Так и есть!» — не стал он отрицать. Тут все довольно запутано, поэтому имейте терпение, глава Юй. Я уже сказала вам, что Лао Мэн мой клиент. Я ему нужен для бесшумных убийств. Джао Цин тоже мой клиент. Он хочет, чтобы я в определенный момент устранил Лао Мэна. Еще одним моим клиентом был Сундин. Он просил меня разбрасывать всюду поддельные доказательства преступлений призраковисельника. Они давно не ладили, И скорбящий призрак мечтал убить Сиофана руками хозяина долины. Что же касается лично меня, я человек дела, не умея рыбачить в мутной воде, разве мог бы командовать ядовитыми скорпионами? Дасё покачал головой и поднялся. Кто-то из помощников немедленно накинул ему на плечи плащ. «Помните, было такое поместье времена года?» — проговорил скорпион, глядя куда-то мимо Юйцефена. Эта школа сгинула больше десяти лет назад. В трудное время все, кто там оставался, поступили на императорскую службу, и где теперь эти люди? Их воинский лес больше не поднимается, осталась голая пустошь, а мои детки, вот они, и весь улинь в моих руках. Вам очень повезло, глава Юй, что вы встретили меня раньше, чем погубили всех своих подчиненных, доведя вас до изгнания и смерти. Я спас Хуаншаня от судьбы времен года. Поверьте, в вашей школе будет лучше без дурного головы с нездоровыми запросами. Я прошел бы мимо, но Лао Мэн и Джао Цин на перебор просили от вас избавиться. У меня рука не поднимается. Ах, ну куда деваться? Все, что я могу сделать для вас, это просветить, чтобы после смерти вы не обратились к недоумевающим духом. Не благодарите, это совершенно излишне. Закончив речь, Скорпион дал знак своим людям отправляться дальше. Одновременно с этим тело Юйцефена мучительно содрогнулось. Медленно опустив голову, бывший глава ордена Хуаншань увидел острый крюк, который вышел из его груди, прорезав верхнюю рубашку изогнутым синеватым наконечником. Юйцефен зашипел от боли, а потом принялся вопить. Досе равнодушно пнул его ногой в спину выдернув лезвие крюка вместе с кровью, плотью и ошметками органов. Сразу потеряв интерес к жертве, он развернулся и исчез в ночи. Юйцефена сотрясала предсмертная дрожь. Он понимал, что умирает, никогда его положение не было столь безнадежным. Невыносимая боль постепенно сменилась онемением, распространившийся смертельный холод по всему телу. Юйцифэн из последних сил старался не закрывать веки, но зрение все равно меркло, словно неодолимая сила тянула его в черную бездну. Пытаясь удержаться на этом свете, Юйцифэн судорожно хватался рукой за землю, выдирая с корнями молодую траву. Вдруг он увидел перед собой пару сапог, запрокинул голову, пытаясь сквозь пелену в глазах разглядеть незнакомца. Изо рта Юйцифена вырвались сиплые прерывистые стоны. «По... помогите!» Человек присел рядом и прошептал. «Разделили нас цепи черных гор, врозь мечты и души. Нет вестей. Севера гусей я жду каждый год, и сидеют волосы в тоске. Как там дальше?» Тихие строки разорвались в ушах Юйцефена оглушительным громом. В смятении он распахнул глаза, но так и не рассмотрел говорившего предсмертном бреду Ю даже не мог понять, мужчина перед ним или женщина. Он лишь смутно припоминал, что была в его жизни одна смешливая дева, обожавшая рядиться в зеленое. Лю Тянь и как она могла вообразить, будто создана для Юй с ее-то лицом, умом бедняжка тоже не блистала. Одного веера и пару красивых слов хватило, чтобы навсегда ее покорить». «Прислониться бы мне к тому окну, где пошел к зеленью узор». Фразы, когда-то брошенные сквозь и позабытые, заполнили память Юй в миг пересечения жизни со смертью. «Чтоб сказать тебе после всех разлук радость встречи выше черных гор». «После всех разлук радость встречи выше черных гор». Юй Цефен выбросил эти стихи из головы, как только дочитал их Лю а она помнила каждое слово до последнего вздоха. Всю жизнь Юцифен интриговал против других, а другие интриговали против него. Лишь одна женщина беззаветно его любила и безутешно по нему тосковала. Слегка приоткрытые губы Юйцефена наконец перестали шевелиться, в его сжатом кулаке остался пучок грязной травы. В глазах застыло пустое обещание вечной любви и отражение длиной зловещей и холодной дороги. Прах к праху, пепел к пеплу. Еще одна жизнь подошла к концу. Жоу немного посидел у тела Юйцефена, полуприкрыв веки в глубокой задумчивости. Затем вздохнул и закрыл глаза мертвецу. «Спасибо за признание», – произнес он, без благодарности в голосе, прежде чем встать и возобновить погоню за скорпионами. Тридцать лет назад Пять великих кланов призвали героев Дяньху на битву с призраками горы Финья и безумным Жунсуанем. Теперь из предводителей тех пяти кланов в живых остался только глава Джао, и он снова повел героев центральных равнин в долину призраков во имя восстановления справедливости, совершения мести и искоренения зла. Клятва «никто не войдет и никто не выйдет» данное после прошлого сражения – все равно уже была нарушена. Настала пора очистить мир от злодеев. Одновременно с этим человек, которого давно считали пропавшим, откуда ни возьмись, объявился на горе Финья. Гора, расположенная в центре хребта Цинжу, то выгибалась острыми гребнями утесов, то утопала в пышной зелени лесов. Стояло раннее лето, заканчивалась пора цветения, и птицы над узкой тропой заливались на все лады. Только каменная табличка с надписью «Живым душам вход заказан» мешала принять этот уголок земли за райский сад с волшебными видами. Вот такой была на самом деле долина призраков. Упомянутый человек долго стоял перед гигантским указателем, запрокинув голову. Слабое подобие улыбки проступило на его губах, пока он разглядывал иероглифы. Это был Ваньки Син который, следуя непостижимому чутью, незаметно подобрался в долину, на шаг опередив остальных. Под усцы он держал черного, как смоль жеребца. Вороной, казалось, обладал разумом и тревожно бил копытом, не желая идти под каменный знак. Продолжая улыбаться, вэньки погладил его по морде, а потом снял седло и отстегнул сбрую. «Беги!» — велел он, хлопнув по лошадиному крупу. Конь по-человечески моргнул большими темными глазами, нерешительно переступил ногами, потом прорысил несколько шагов, остановился и огляделся на своего седока, словно не желая бросить его в таком месте. Лишь когда Ванькисин резко махнул рукой, жеребец галопом унесся прочь. Ванькисин еще мгновение помедлил у надписи «Живым душем вход заказан». Усмехнулся он и поднял ладонь. Сильный порыв ветра поднесся вдоль его рукава и ударил в табличку, уничтожив три слова из четырех. Каменные обломки посыпались в траву, грохот сотряс землю, и раскатился эхом среди скал. В тот же миг перед Венкисином из воздуха соткался серый силуэт. От его голоса, напоминающего скрежет ржавого железа, заныли зубы. «Кто посмел вторгнуться?» Продолжение застряло в горле уговорившего, и он замер бледной тенью в трех джанах от Ваньки -сина. Как только призрак вгляделся в запаленного путника на его лице, появилось выражение неописуемого страха, а слова превратились в бульканье. «Х -х «Хозяин!» — пролепетал серый призрак, чуть ли не лишившись дара речи. Опомнившись, он бухнулся на колени и склонился так низко, словно хотел тут же зарыться в землю или ждал, что его зароют. «Почтительно приветствую, хозяин долины», — пробормотал он дрожащим голосом. Ваньки не соизволил повернуть голову. «Лаумен и Сундин вернулись?» — спросил он равнодушно. «Пусть явятся ко мне». И, не дожидаясь ответа, прошел мимо часового. Серый призрак, казалось, пережил худшие мгновения своей жизни. Вся его спина взмокла от холодного пота. Лишь когда Ваньки Син скрылся из виду, призрак поднял голову, на его лице медленно проступило выражение ненависти. Он скачал на ноги и бесшумно скользнул в лес. Все в долине знали, что повелитель горы Фэнья – безумец, настоящий злобный призрак. Его настроение менялось в мгновение ока, Вот он весело болтает с кем-то, а вот уже оторвал собеседнику голову. Шуметь при хозяине долины решался только пурпурный призрак. Девчонка, которую он сам вырастил. Все остальные старались слиться с пейзажем, оказавшись рядом с хозяином, в разговоре с ним переходили на шепот. Никто не знал, чего ждать от этого сумасшедшего. Он ничем не дорожил и ничего не желал, напоминая бездушный механизм для убийств. Подкупить или просчитать хозяина долины было невозможно, равно, как и предсказать, когда он учинит очередной кровавый кошмар. Не было ни малейшего шанса ускользнуть от его кары. Люди снаружи не имели понятия о том, как живут призраки. Ни законов, ни сострадания. Не действовали на горе Финьян. Год за годом сильные пировали на костях слабых. Но даже среди сильнейших не было равных хозяину долины. Каждый ощущал себя его добычей когда хозяин спокойно рассуждал о домашних делах, глядя себе под ноги, окружающие продолжали помнить, что рядом беспощадный хищник. Редкому волку хватало терпения ограничиться мирным болтовнёй с кроликами. Но каким бы бесчеловечным ни выглядел хозяин долины, он оставался человеком, а значит, должен был рано или поздно ошибиться. Глаза часового в серой одежде коротко вспыхнули в лесной мгле. Проклятый безумец уже угодил в ловушку, но пока не подозревал об этом. Меньше чем через час Лаумен вбежал по лестнице к центральным воротам крепости Яньвана и проследовал в главный зал, где застал господина в обществе неприметной служанки. Венкисин уже сменил дорожное платье на длинной черные одежды и спокойно устроился в, по... в просторном кресле, Безмолвная девушка осторожно расчесывала его распущенные, влажные после мытья волоса. Почти половина лица хозяина долины была скрыта и сине черными прядями. В уголках губ догорала самодовольная улыбка, кроваво-красный пояс был небрежно завязан вокруг талии. От его облика веяло сумрачной жутью, но Лаумен давно знал Ваньки Сина и заранее подстелил себе соломку. До порога главного зала призрак непостоянства сохранял самообладание, но, увидев, в каком настроении вернулся хозяин, растерял львиную долю боевого задора. Холод пробрал Лоумена до печенок и растекся по жилам. Совладав с первым порывом развернуться и броситься на утек, он бесшумно преклонил колено, опустил взгляд, чтобы не встречаться глазами с Ваньки Сином, и прошептал подобающе. Почтительно приветствую, хозяин долины!